Глава 33. Альвина Дигеладо. «После осмотра доктора, которого привел Дарин, меня все оставляют в покое. Все, кроме мужа. Он разваливается в широком кресле у окна, как у себя дома. Берется со столика книгу и начинает ее бесцельно пролистывать. Я думаю, что тебе нужно перебраться в мою спальню», ни с того ни с сего, заявляет Дарин. «Доктор прописал тебе полный покой. Здесь не очень удобно для нас двоих». «Нас не существует». Гордо заявляю ему я. А сама думаю, что уж кто-кто, а Дарен и покой у меня не ассоциируются вместе. Дарын может дать бурю эмоций, но никак не покой. Существует с того самого момента, как на тебе появилась метка истинности, говорит он, отбрасывая книгу обратно на столик и подаваясь вперед. Сейчас он как никогда похож на опасного хищника перед прыжком. Его жертва я. Такие, как он, никогда не выпускают добычу из своих рук живой. Неприятно это осознавать, но мне не врываться из лап мужа. Дарин ужасно упрям и совершенно не понимает ни меня, ни того, чего я хочу. «Мы семья Альве», — довольно произносит он. «Хочешь ты этого или нет, но боги благословили наш союз». Ребенок. Конечно, дело в наследнике Дигеладу, будущем главе клана. Вот теперь он меня точно не отпустит. Глазам подступают непрошенные слезы. «Мой ребенок будет разменной монетой в отношениях с мужем». Не успеваю заметить, как Даррен оказывается возле меня. Обнимает бормоча нелепую бессмыслицу, чтобы я успокоилась. Его рубашка становится мокрой от слез, но он стоически переносит неудобства. «Ну что ты, Альви, не плачь», — взволнованно просит он. «Давай все начнем сначала». «У нас не было начала», — схлипывая, произношу я. «Мы сразу приступили к основному блюду». «Это точно», — успокаивающе улыбается муж. «Мы начали не с ухаживания, а со свадьбы». Сердце сладко трепещет. Неужели он хочет все исправить? Как он может быть таким разным, таким непредсказуемым? Я его не понимаю и боюсь. Альви, моя нежная, милая Альви, я не хочу, чтобы ты страдала», ласково произносит Даррен, очерчивая контур моего лица тыльной стороной ладони. «Ты позволишь мне все исправить?» Он наклоняется ко мне, даря нежный, словно лепесток розы, поцелуй. Поцелуй, которым он спрашивает разрешения. Поцелуй надежды для меня. Поцелуй второго шанса для него. Вместо слов я робко отвечаю, неумело целуя его в ответ. Я так хочу ему поверить. В глазах Дарена зажигается уже такой знакомый мне огонек страсти, но он не торопится. Спасибо, Альве, шепчет он. Ты не пожалеешь, даю слово. Как бы мне хотелось в это верить. Чего бы ты хотела? Спрашивает Дары. Я решаюсь, будто не с мужем говорю, а в ледяную прорубь прыгаю. Разреши мне ходить по замку и на прогулке. Он уже готов озвучить мне свой ответ, но я прижимаю пальчик к его губам. И еще. Я хочу попасть в библиотеку твоего отца. Глаза Дарына опасно сужаются. Я вижу, как оболочка глаз начинает желтеть, а зрачок становится вертикальным. Сердце сжимается от страха. Что еще сейчас он сделает? — Ты просишь невозможного, — холодно произносит он. Я не позволю тебе искать способ уничтожить нашу истинность. Меня все устраивает. Возмущение, как вулкан, клокочет во мне, то и дело грозя выплеснуться наружу лавиной обвинений. Это не будет способствовать нашему сближению, но и оставить все как есть я не могу. Мне нужно разобраться с проклятием твоей и моей семьи. Примеряющим тоном говорю. Настроение дарно меняется, глаза приобретают свой естественный вид, он заметно расслабляется. С этим я тебе помогу, но Альве не советую за моей спиной делать то, что мне не понравится. В его голосе звучит угроза. Ты же хотел наладить отношения, а сам снова угрожаешь мне, — с грустью говорю я. Я же говорю тебе, что не потерплю разрыва истинности, а ты продолжаешь надеяться, — раздраженно произносит Даррен. Пора взрослеть. Есть вещи, которые не поменяются никогда, даже если ты небо и землю поменяешь местами. Это неправда. От обиды мой голос дрожит. Все можно изменить, если захотеть. Даррен смотрит мне в глаза, подавляя волю. Язык прилипает к небу, и я боюсь даже чихнуть. Если захотеть, в этом ты права, моя непокорная жена. Вот только я не хочу ничего менять. Меня все устраивает. И наша истинность, и наша свадьба, и наш ребенок. Ничего из этого я менять не намерен и тебе не советую. Его голос становится угрожающим. Я никому не позволю разрушить то, что мне дорого, даже тебе, Альве. Как же хорошо все начиналось, но не неисправим. Не слышит никого, кроме себя. Робкая надежда на то, что у нас все может быть по-другому, раздавлена безжалостным сапогом цинизма мужа. Горло сдавливает спазм, и я не могу ничего ему ответить. Внизу живота опять тянет. Да что ж за беда-то такая? Я так и выйти не смогу никуда, и уже не из-за мужа. Врачи не позволят, да и я готова на все, лишь бы сохранить ребенка. Я начинаю хватать ртом воздух, не могу дышать. Испуганный Дарин хватает кувшин с водой недавно принесенной служанкой, наливает в кубок и подносит губам. Цеплюсь в кубок руками и делаю жадный глоток. В арту горечь. Лицо Дарина словно плывет, но мой муж размножается подозрительно быстро. Когда множество даринов вновь сливаются в один размытый силуэт, я погружаюсь в темноту.